Глава восемьдесят шестая. Принц Хулян вошел в железную дверь с тяжелым сердцем. На мгновение показалось, что ему уже никогда отсюда не выбраться. Дали напавших, что я здесь делаю? Перед ним открылся сумрачный, холодный холл, слабо освещенный двумя электрическими факелями. Отчетливо ощущался запах пропитанного влагой камня. У входа стоял человек в форме. И связка ключей позвякивала в его дрожащих руках. Хулиана совершенно не удивило, что сотрудник фонда патримония националь фонда национального наследия встревожен, ведь прямо позади него в темноте выстроились в ряд с полдюжины агентов королевской гвардии. Да, мой отец здесь. Наверняка несчастного офицера подняли с постели среди ночи. чтобы он отворил двери священной горы Франко для короля. Один из агентов гвардии быстро шагнул вперед. «Принц Хулиан, епископ Вальдеспино, мы ждали вас. Сюда, пожалуйста». Он проводил Хулиана и епископа к массивным кованым воротам с изображением свирепого двуглавого орла, зловещего франкистского символа с характерными для нацистской иконографии чертами. «Его Величество ожидает вас в конце коридора». Агент указал на ворота, которые были наполовину отворены. Принц и епископ обменялись неуверенными взглядами и вошли в ворота. По обеим их сторонам возвышались жутковатого вида металлические статуи — два ангела смерти, сжимающие мечи в форме крестов. Опять это франкийская воинственная религиозная символика, думал Хулиан, шагая вместе с Вульдеспино по тоннелю, ведущему вглубь горы. Путь предстоял не близкий. Коридор, простиравшийся перед ними, отличался почти таким же роскошным убранством, как бальный зал королевского дворца Мадрида. Тщательно отполированный черный мрамор пола, высокий потолок с кессонами, и все это великолепие освещают бесчисленные настенные светильники, сделанные в форме факелов. Впрочем, этой ночью свет в тоннеле горел особенно ярко. Сотни огненных чаш, спылающим в них пламенем расставленные на полу. Напоминали огни взлетной полосы. Их свет, как оранжевая лава, заливал все окружающее пространство. По традиции огонь в чашах зажигали лишь во время самых больших торжеств. Очевидно, ночной приезд короля Испании следовало расценивать именно так. Метущиеся огни, отраженные мрамором пола, бесконечные исчезающие вдали коридор — все это создавало какую-то сказочную атмосферу. Хулян кожей ощутил присутствие несчастных бесплотных душ, призрачных рабов, которые вручную пробивали этот тоннель в скале. Он видел кирки и лопаты, с которыми они не расставались долгие годы, заточенные в холодной каменной пещере, голодные, замерзшие. Многие из них так никогда и не увидели солнечный свет и все во славу Франку, чья усыпальница скрыта глубоко в очере век горы. Смотри внимательно, сын. сказал отец ему давным-давно. Однажды ты все это уничтожишь. Кульян прекрасно понимал. Даже став королем он вряд ли решится разрушить этот монументальный комплекс. Но его удивляло, что народ Испании все-таки принял решение сохранить долину павших, несмотря на то, что страна стремится оставить позади темное прошлое. и вступить в новую эру, хотя, конечно, есть и те, кто тоскует по старым временам, их не сбросишь со счетов. Каждый год в день смерти Франко сотни его стареющих последователей приходят сюда, чтобы отдать дань почтения своему кумиру. — Дан Хулиан, — проговорил епископ Тихо, так, чтобы никто, кроме принца, не расслышал. — Вы не знаете, почему ваш отец назначил нам встречу именно здесь? Хулян покачал головой. Я думал, вы знаете. Вольдеспина вздохнул глубоко и тяжко. Не имею ни малейшего представления. Если епископу неясны мотивы действий отца, подумал Хулян, значит они неясны никому. Я только надеюсь, что с ним все в порядке. В голосе Вольдеспина внезапно прозвучали нотки нежности. Некоторые его Недавние решения. Вы имеете в виду решение провести встречу в этой горе, в то время как он должен лежать в больничной постели? Да, например это. Ивальдо Спина слабо улыбнулся. Хулиан не мог понять, почему агенты гвардии не вмешались, как они допустили такое, поднять умирающего с кровати и привести в зловещее место. Но служба есть служба. Королевская гвардия обучена беспрекословно выполнять приказы, особенно если их отдает главнокомандующий. Годы прошли с тех пор, как я молился здесь в последний раз. Коль де Спина бросил взгляд на залитый светом коридор. Хулиан знал, что это не просто тоннель, ведущий вглубь горы. Это еще и неф официально освященного католического храма. Вдалеке уже виднелись ряды скамей. Тайная базилика. Так называл Хулиан этот храм в детстве. В конце тоннеля в гранитной скале выдолблено святилище, покрытое позолотой, но все же напоминающее глухую пещеру. Удивительная подземная базилика с массивным куполом. Говорили, что по площади этот храм, скрытый в горных недрах, больше, чем собор святого Петра в Риме. Шесть часовин окружает высокий алтарь, поставленный точно под крестом на вершине горы. В поисках отца Хулиан обошел все огромное помещение главного нефа. Базилик оказался совершенно пустой. «Где же он?» – тревожился епископ. Хулиан разделял обеспокоенность в льдоспина. Его страшила мысль о том, что агенты гвардии оставили больного короля в полном одиночестве в этом богом забытом месте. Принц быстро прошел вперед, заглянул в правую часть поперечного нефа, затем в левую. «Никого». Почти бегом он двинулся дальше, обогнул алтарь и оказался в апсиде. Именно здесь, в самом сердце горы, Хулиан наконец увидел отца. И остановился, не в силах двинуться с места. Закутанный в толстые одеяло король Испании сидел в кресле-каталке. Совершенно один. Один.